Глава 23. Встречу устроил выпускник Виргинского университета, который стал совладельцем крупной юридической фирмы в Нью-Йорке. Та, в свою очередь, консультировала финансовую группу, являвшуюся владельцем сети разбросанных по стороне казино «Каньон». Ради этого Раю пришлось сделать несколько телефонных звонков, обменяться любезностями с двумя-тремя весьма ответственными лицами и дипломатично выкрутить руки десятку их подчиненных. Речь на встрече должна была пойти о крайне щепетильном вопросе, функциях службы безопасности, и ни один из ее участников не хотел переступать известных пределов. Профессору Рэю Этли требовалась лишь самая общая информация. На территории округа Туника, штат Миссисипи, казино «Каньон» появилось в середине 90-х, вместе со второй волной строительного бума. Заведение успешно выстояло после крупного кризиса игорного бизнеса, что случился в 98-м, и на практике доказало свою жизнеспособность. В десятиэтажном здании развлекательного комплекса было 400 номеров для гостей. Площадь игровых залов составляла более 80 тысяч квадратных футов. У артистического бомонда Каньон пользовался бешеной популярностью. Рэя тепло приветствовал вице-президент финансовой группы мистер Джейсон Пикколо. На шаг позади него стоял руководитель службы безопасности казино Элвин Баркер. Тридцатилетний летний Пикколо походил на фотомодели с дома Армани. Баркеру было за 50. Он выглядел тем, кем и был всю жизнь невозмутимым копом в дурно сидевшем костюме. Хозяева предложили гостю совершить небольшой экскурс по казино. Однако Рэй вежливо отказался. За последние 30 дней он видел более чем достаточно. «Меня интересует лишь та территория, куда посторонним вход запрещен». «Это тоже не проблема», — вежливо отозвался Пикала и повел гостя из зала. Они ступили в коридор, поднялись на два пролета по лестнице и оказались в узкой комнате, правая стена которой представляла собой одностороннее зеркало. Сквозь зеленоватое стекло Рэй различил просторное с низким потолком помещение, ряды небольших круглых столиков, множество телемониторов, десятки сидевших перед ними мужчин и женщин. «Наш наблюдательный пункт», — пояснил Пикколо. Люди в левом ряду следят за столами, где идет игра в блэк-джек. Центральный ряд держит под контролем кости и рулетку. Правый — столы для покера и одноруких бандитов. Зачем конкретно они следят? За всем и за всеми. Если можно подробнее. Служба безопасности наблюдает за каждым игроком. Мы не спускаем глаз тех, кто сорвал большой куш, с профессионалов, Любители подсчитывать и загибать карты с шулеров. Взгляните, вот Блэк Наши парни способны уследить за руками любого из десяти игроков и определить, когда кто-то из них начинает подсчитывать карты. Мужчина в сером жилете изучает лица, выискивает серьезных игроков. Они курсируют из одного казино в другое. От нас в Лас-Вегас, а через неделю объявляются где-нибудь на Багамах. «Стоит кому-то передернуть, и серый жилет мгновенно это заметит», — Пикколо говорил без остановки. Баркер молча смотрел на профессора Этли, так будто видел в нем потенциальную угрозу своему заведению. «Какова разрешающая способность объективов?» — спросил Рэй. «Она достаточно высока для того, чтобы рассмотреть на экране серийный номер банкноты. Месяц назад отсюда выдворили одного ловкача, Узнали его по перстню на безымянном пальце. Могу я туда войти? К сожалению, нет. Тогда давайте посмотрим на кости. Кости требуют особого внимания. Скорость игры выше, да и правила посложнее. Обман в костях возможен? Вряд ли. Я такого не припомню. То же самое с покером и рулеткой. Ни мошенники, ни шулеры опасности для системы не представляют. Нас куда больше беспокоит жульничество нашего собственного персонала. Бывают и ошибки. Например. Вчера вечером один из игроков в Блэк Джек выиграл 40 долларов. Но девушка Крупье по рассеянности не додала ему две фишки. Игрок запротестовал и пригласил к столу распорядителя. Парни из службы наблюдения все видели, поэтому ситуация была исправлена. Как? Мы направили вниз охранника, Тут вручил мужчине его выигрыш, принес извинения и предложил ему ужин в ресторане за счет казино. А Крупье? До вчерашнего дня эта сотрудница не имела ни одного прокола. Второй раз предупреждать ее не будут. Значит, все происходящее в залах фиксируется на пленку. Безусловно. Каждая карта, каждый бросок костей, каждый автомат. Там установлено 210 камер. Рэй прошелся вдоль стеклянной стены. По его прикидкам выходило, что игроков в казино меньше, чем наблюдателей. Неужели при всем этом великолепии крупье находят способы обмануть клиента? «Находят!» — Пикал обменялся взглядом с Баркером. «Не сомневайтесь, мы ловим за руку примерно одного в месяц». «А для чего контролировать автоматы?» «Повторяю, здесь мы контролируем все». К тому же иногда бывает, что джекпот сорвет какой-нибудь малолетка. За деньгами к кассе идет, естественно, кто-то из взрослых. В таких случаях казино обычно отказывается платить. Клиент обращается в суд, но мы выигрываем иски, потому что представляем документальные свидетельства произошедшего», объяснил Пикколо. «Не желаете освежиться?» «С удовольствием. Тогда пройдем в другое помещение». Обзор оттуда еще лучше. Они поднялись на еще один лестничный пролет и оказались в крохотной комнатке, балконом нависавшей над игровым залом. Возникшая неизвестно откуда официантка приняла заказ. Рай попросил принести ему капучино. Радушные хозяева ограничились минеральной водой. «Что является наибольшей проблемой для охраны?» Рай вытащил из кармана заранее подготовленный список вопросов. Любители подсчитывать карты и нечистые на руку крупье. Пластмассовую фишку легко спрятать под ремешок часов или опустить в карман. 50 долларов в день составит около тысячи в месяц, причем без налогов. Часто ли попадаются клиенты, которые считают карты? Практически каждый день. Казино открыто в 40 штатах, посетителей все больше и больше. На сомнительную личность мы заводим досье и когда такого человека видят в зале, к нему подходят и вежливо просят удалиться. Пока еще никто не пытался протестовать. Каков здесь был максимальный выигрыш? Переглянувшись с Баркером, Пикло уточнил. За вычетом игровых автоматов, так? Да. Всего пару месяцев назад один джентльмен выиграл в кости 180 тысяч. 180 тысяч долларов? «Совершенно верно. А самый большой проигрыш?» Баркер принял от официантки бокал с водой, почесал указательным пальцем подбородок. Тот же джентльмен тремя днями позже спустил за тем же столом двести тысяч. «Есть ли у вас постоянные победители?» «Боюсь, не совсем понял ваш вопрос», — отозвался Пикколо. Ну, скажем, человек приходит два-три раза в неделю, играет в карты или в кости, выигрывает в среднем больше, чем проигрывает, и через некоторое время становится обладателем приличного состояния. Часто такое происходит. Крайне редко. В противном случае мы бы давно разорились. Немыслимо редко, — добавил Баркер. — Бывает, конечно, игроку везет неделю, а то и другую. Мы не сводим с него глаз, все в полном порядке, он не жульничает. Но рано или поздно он взорвется, совершит ошибку, и казино компенсирует свои потери. «80% посетителей уходят из зала ни с чем», — подтвердил Пикало. Рэй помешал ложечкой кофе, сверился с вопросником. «Еще одна ситуация. Клиент, которого вы видите впервые в жизни, «Выкладывает на стол тысячу долларов и просит десяток стодолларовых фишек. Ваши действия. Улыбнувшись, Баркер хрустнул своими толстыми пальцами. «Разумеется, наши люди настораживаются, берут его под плотный контроль. Распорядитель может спросить, не хочет ли он стать почетным гостем заведения. И в случае утвердительного ответа мы узнаем его имя». Если клиент предпочитает сохранять инкогнито, ему предлагают бесплатный ужин, ставят у его стола персонального официанта. Отказывается пить, значит, намерения у него самые серьезные. «Профессионалы никогда не пьют за игрой», — сказал Пикало. «Они заказывают коктейль, но даже не подносят бокал к губам». «Что дает карточка почетного гостя?» Большинство игроков рассчитывают получить какой-то бонус. Ужин, билеты в театр, скидку на проживание в отеле. В карте почетного гостя имеется информация о том, сколько денег он здесь оставил. У вашего гипотетического клиента карты нет. Ее-то распорядитель и предлагает. Допустим, карточка ему не нужна. Ради бога. Отыграет и уйдет. На его место явится новый. «Но охрана постарается его запомнить», — признал Баркер. Для виду Рэй черкнул что-то в записной книжке. «Казино делится меж собой сведениями о клиентах». Губы пикла, растянула улыбка. «Как прикажете вас понимать!» «Окей. Пусть человек сегодня играет в каньоне, завтра в Монте-Карло, а послезавтра идет в Алладин. За месяц он побывает в каждом заведении и выиграет куда больше, нежели потеряет. Много ли вы будете знать о таком посетителе?» Пиккола бросил взгляд на Баркера. Тот задумчиво тер переносицу. «Достаточно», — сказал вице-президент. «И все-таки как много?» «Признавайся», — скомандовал Пиккола Баркеру, и тот неохотно заговорил. «Мы узнаем его имя, адрес, место работы, должность, номера телефонов, «Любимые марки машины, банки, где он держит свои деньги. Мы будем знать, в какое время он приходит в зал и когда уходит, сколько выигрывает или проигрывает, что пьет, если вообще пьет, сколько оставляет на чай официанткам, благодарит ли и в какой форме крупье. То есть вы заводите на него досье?» Баркер вопросительно глянул на Пикколо. Бус едва заметно кивнул, но не произнес ни слова. «Вопрос слишком интимный», — понял Рэй. В целом интерес его был удовлетворен. Все трое вернулись в зал, где внимание профессора Этли привлекли уже не столы, а телекамеры. Пикл указал ему на людей из охраны. Они окружили стол для игры в «Блэк Джек», где юноша, по виду почти подросток, Выстраивал на зеленом сукне столбики сто-долларовых фишек. «Парень приехал к нам из Рено», — шепнул Пикала. «На прошлой неделе взял в тунике 30 тысяч. Ему жутко везет». «Причем карты он не подсчитывает», — добавил Баркер. «Сдается, у кого-то есть природный дар, талант, как у спортсмена или хирурга», — заметил Пикало. «Он обошел все казино?» «Пока нет». Но его уже везде ждут. Видно было, что юноша из казино внушает спутникам Рэя серьезные опасения. Они прошли в бар. Встреча подходила к концу. Потягивая содовую, Рэй приступил к завершающему этапу. Хочу попросить вас об одолжении. Смелее. Недавно умер мой отец. Подозревая, он частенько наведывался сюда, чтобы бросить кости. Наверное, фортуна была к нему милостива, так как в кабинете осталась изрядная сумма наличных. Можно ли это проверить? «Имя — Имя? — спросил Баркер. — Руйбен Эдли из Клентона. С сомнением покачав головой, руководитель службы безопасности вытащил из кармана сотовый телефон. — Насколько велика сумма? — осведомился Пикколо. — Точную цифру не назову, но что-то около миллиона. Баркер протестующе взмахнул рукой исключается мы бы знали поднеся трубку куху он негромко распорядился посмотрите что у нас есть на ройбана этли по вашему отец выиграл миллион долларов спросил пикалы не за один раз он конечно и проигрывал поймите мне просто интересно баркер спрятал телефон на ройба на этли у нас нет никакой информации А если бы он обошел каньон стороной? Ответ Рэю был известен. «Мы бы знали», — повторил Баркер.